«Все тоже здесь, начиная с Элайны Бурклей и до Гвиндалин Шефферт». Это имя больно кольнуло Пауля. Он бросил быстрый взгляд на обоих мужчин. Они остановились в арке ворот с руками на рукоятях шпаг, как будто ждали чего-то. С зубовным скрежетом он должен был признать себе, что он уже догадался, чего. «Очень хорошо. Тогда отдайте его мне». Пауль заколебался. «Вы не держитесь нашей договоренности», сказал он, чтобы выиграть время. Он указал на обоих мужчин. «Вы обещали прийти один». Лорд Аластер проследил его взгляд с равнодушным видом. «Джентльмены моего общественного положения никогда не бывают одни. Мои слуги сопровождают меня всегда и везде». Он сделал еще один шаг вперед. «А сейчас отдайте мне бумаги. А о дальнейшем я побеспокоюсь». «А если я передумаю...» Мне лично совершенно безразлично, из живой или мертвой вашей руки я их получу, сказал лорд, и его рука легла на разукрашенный эфес шпаги. Или выразимся по-другому, убью я вас до или после передачи не играет никакой роли. Пауль схватился за рука от шпаги. Вы дали клятву! Па! воскликнул лорд Таластер и вынул свою шпагу. «Торгуясь с дьяволом, не придерживается морали. «Бумаги сюда!» Пауль отступил на два шага назад и тоже вынул свое оружие. «Разве вы не говорили, что обычным оружием нас не уничтожить?» спросил он и как можно ироничнее поднял верх бровь. «Это мы сейчас покажем», — сказал лорд. Гарде, демон!» Пауль с удовольствием бы еще поговорил, но лорд Аластер, казалось бы, только поджидал возможность сделать шаг вперед, очевидно для того, чтобы во что бы то ни стало, решив убить Пауля. Жаль только, что со всем своим бриллиантовым искусством фехтования это была не очень хорошая комбинация. Это, во всяком случае, стало ясно Паулю, когда он меньше чем в две минуты снова оказался прижатым к стене. Он парировал нападение, насколько он мог, поднырнув под простыни и со своей стороны попытавшись зажать лорда. безуспешно. Кошка с шипением спрыгнула с подоконника и сбежала через ворота. За окнами все оставалось тихо. Проклятие! Ну, почему он не послушался Люси? Она ведь упорно просила поставить хронограф на меньшее временное окно. Тогда бы он сумел достаточно долго продержаться, чтобы раствориться в воздухе на глазах лорда Ластера. Оружие Ластера блеснуло на солнце. Его следующий удар был настолько сильным, что чуть не выбил шпагу из руки Пауля. «Погодите!» — крикнул он, притом задыхаясь гораздо больше, чем должно. «Вы выиграли! Я отдаю вам бумаги!»